Глава 14. В конце ноября в Карагаче был, наконец, получен в официальной форме приказ, подписанный царем 11 октября. Ручик Михаил Лермонтов был отчислен из Нижегородского полка и должен был собираться в обратный путь на север, в Новгородскую губернию, где стоял его новый полк, Лейбгвардия Гроднинский. Он думал об этом без особой радости. Да, хорошо было, конечно, успокоить бабушку, хорошо опять увидеть оставленных друзей. Но здесь с новыми друзьями, и прежде всего Садоевским, с которым он надеялся вскоре свидеться, его соединили связи глубокие и крепкие. А потом, неужели холодный Новгород веселее прекрасного Цинандали с его милыми обитателями? И вот он опять один в горах. Голые суровые скалы поднимались над его головой с одной стороны дороги, проложенной по самому краю каменистого обрыва. Небольшой камень скатывался иногда куда-то вниз из-под копыт осторожно переступающей лошади, и снова возвращалась торжественное безмолвие. Печальный демон, дух изгнания, летал над грешную землей, и лучшие дней и воспоминания пред ним теснились и толпой. Медленно поднималась луна. Она была еще не полной, но мягкий нежный свет становился все сильнее. И по мере того, как оживала природа, светлели, обретая новую жизнь, образы и картины демона. Как удивительно сказал Адоевский в последний вечер их совместного пути. «Тебе не кажется, — спросил он, обводя своим мягким, точно ласкающим взглядом открывающуюся перед ними панораму горных громад, — что величественная красота и все великолепие этой природы, словно созданы для каких-то могучих существ, Более могучих, чем обыкновенные люди. Точно для каких-то валькирий, или... Он помолчал и посмотрел вокруг. Или для твоего демона. «Что ты сказал? Для моего демона?» Повторил тогда Лермонтов, пораженный тем, что Адоевский угадал его мысль, потому что как раз все те дни, особенно ночи, образ демона неотступно стоял перед ним. Мне тоже все кажется, что я слышу, как шумят его крылья, когда он пролетает... над вершинами Кавказских гор. Да, его демон нашел, наконец, свою родину. И не прежняя полуреальная монахиня, а княжна Тамара, будет героиней его поэм. В ней будут некоторые черты Нины Чевчевадзе, юной вдовы Грибоедова, ее трагической судьбы. Но никто иной, как Варенька, Варенькина ясная душа даст по-настоящему жизнь образу дочери Гудавы, Это к ней квареньки к Вареньке обращены слова демона, слова его самого. «Меня добру и небесам ты возвратить могла бы словом». Ему стало грустно, трудно расстаться с Кавказом и с его людьми. Да, если бы не бабушка, так бы остался жить здесь, далеко от всевидящих глаз и ушей, далеко от Николаевского Петербурга. И перед ним иной картины, красы живые расцвели, Роскошные Грузии и долины ковром раскинулись вдали. Эти строчки звучали в тот день, когда он подъезжал к Тифлису, чувствуя, что отныне с этой страной навсегда сроднилась его душа. Теперь в его бауле лежали первые наброски романа «Герои нашего времени». Маленький доктор Вернер и еще некоторые действующие лица были взяты из окружавшего его пятигорского общества. И в этом романе, как и в «Демоне», воплотилось то, что он увидел и узнал, странствуя по Кавказу. А в голове, наряду с новыми строчками демона, в которых слышались отзвуки записанных им кавказских народных песен, легенд и преданий, уже возникали и слагались медлительно на певные строки, словно эпического былинного ритма древних русских сказаний. Песня про царя Иван Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова.